«Фенью не знаешь», — сказал Пахан и покачал квадратной будкой. «Но скажи, что такое бимбар?» «Так вот же бимбар, вот он!» И Васи вынул с карман часы. «А ну, дай сюда!» Пахан схватил часы, щелкнул крышкой... И часы взыграли «Здравствуй, моя Морка! Здравствуй, дорогая! Здравствуй! А, быть может, и прощай!» И здесь автор должен, конечно, отметить редкую способность знаменитых часов, приспособляемость к обстоятельствам. «Морко играют! Все равно твое от времени стекло!» И Пахан сунул часы в собственный карман. «Не знаю, откуда ты, да только ты мне живой не нужен!» он зевнул